Честь третья. Тело на улице. Позднее стало известно, что в тот самый момент, когда Холли обернула серебряной сеткой спрятанную в ящике бутафорскую тиару, покрытую засохшими пятнами крови, в вагончике Тавнала на дальнем углу Ярмарки перестал завывать Чарли Бат. Он замолчал, сел на кровати и попросил дать ему куриного супа. Так работники театра и Ярмарки узнали о том. что мы выполнили свою работу и призрака больше нет. Все они сразу же потянулись в театр, осторожно заходя в зрительный зал. И очень вовремя, между прочим, потому что нам по зари нужны были помощники, чтобы погасить пожар на сцене. Разумеется, все они бросились на помощь, и к рассвету огонь был потушен, театру больше ничего не угрожало, а завёрнутая в серебряную сетку тиара была подготовлена к своему последнему путешествию в Клеркенвиль. где её сожгут в печи. Увели и заперли в трейлере помощника режиссёра Сару Перкинс, которая призналась, что Сару дила в том жёлтом кубе потайное отделение, где и спрятала источник. Острашить Сару до прибытия фургона в Депик поручили двум самым дюшим воздушным гимнастам. Для мистера Тафнала такой исход дела выглядел вполне приемлемо. Хотя он и не переставал прочитать по поводу обгоревшего пятна посередине сцены, но еще сильнее его огорушил поступок Сары Перкинс. Подумать только, что все это ее рук дело, уму не постижимо, кричал Тавнол, и лицо у него было пунцовым, как спелый помидор. Какое коварство, какое злодейство и какая неблагодарность, черт побери! А ведь я относился к ней как к своей дочери. Вообще-то она заварила эту кашу не лично против вас, а заметил Локвуд. Он полностью и очень быстро оправился от пережитого ментального призрачного захвата, причём оправился настолько, что сам же и вычислил преступницу и убедил её сознаться. После этого он провёл с полчаса в трейлере Сары, беседовал с ней с глазу на глаз. Сара рассказала мне, как это случилось. Началось всё с Иды Моррисона. Между прочим, мистер Тафнал, вы сами упоминали о том, что Сара была влюблена в этого парня, но Сидон нравилась русская гимнастка на трапеции с какими-то там особенными бёдрами. Сара почувствовала себя отвергнутой, и любовь в её сердце сменилась ненавистью. Так часто бывает. Она захотела отомстить. И представьте себе, роясь в старом реквизите, Сара неожиданно наткнулась на покрытую пятнами засохшей крови тиару безжалостной красавицы ту самую в которой та в последний раз в своей жизни выступала в номере месье султана все годы прошедшие после смерти красавицы эта тиара хранилась в железном ящике а значит оставалась запечатанным источником через который призрак не мог попасть в этот мир не подумав о последствиях сара вытащила тиару А появление призрачной красавицы и её повышенный интерес к молодым мужчинам позволили Саре оценить потенциал спектра. Она спрятала Тиар у на сцене и принялась наблюдать за дальнейшим развитием событий. Вскоре произошла встреча призрака безжалостной красавицы с Чарли Баттом. Сара не хотела смерти этого парня и поэтому спасла его. А вот Сиду Моррисону, который встретился с призраком на следующий день, повезло намного меньше. Подожди, сказала Холли. А почему она не убрала тиару после смерти Сида? Зачем рисковала жизнью других людей? На этот вопрос сложно ответить, покачал головой Локвуд. Сара утверждает, что у неё не было такой возможности. Но я думаю, что её личное горе переросло в ненависть ко всему миру в целом. А может, ей просто понравилось обладать тайной и мощной силой. Но в этом пусть разбирается инспектор Барнс. Он уже здесь, и я коротко введу его в курс дела. Глядя на Льюквуда, уверенным, лёгким шагом направляющегося встречать приехавших сотрудников Depick, невозможно было представить, что всего какое-то час назад он был игрушкой в руках призрака. Льюквуд сверкал своей улыбкой и был полон энергии. Послушать его собралась небольшая толпа, а самым внимательным слушателем оказался старый угрюмый инспектор Барнс. старавшийся не пропустить ни единого слова. Джордж и Кипст тоже были здесь, скромно стояли с краю, наслаждаясь всеобщим вниманием и любовью. Только мы с Холли предпочли остаться в стране. Я, потому что отчасти чувствовала себя вымотанной до предела, а отчасти еще не отошла от шока, пережитого во время головокрушительного полета на тросе с балкона на сцену, чтобы спасти Локвуда. Холли, она была в полном порядке? Но очевидно, решила составить мне компанию, когда увидела, в каком я состоянии. Слепающимися от усталости глазами я продолжала наблюдать за Локвудом. Очнувшись от чяр, Локвуд казалось, полностью пришёл в себя. Но я-то знала, что он продолжает видеть перед собой, когда заглядывала в его всё ещё затуманенные глаза. Глаза Локвуда были такими же, как у Чарли Батда. А что там сказал Джордж про Чарли и других эфиртов безжалостной красавицы? У них ослабло желание жить. Призрачные чары сильнее всего действуют на тех, кто внутренне уже приготовился к переходу в мир иной. На мне эта тварь тоже испробовала свою силу. Да, я дрогнула, на время поддалась чарам призрака. Но локут, он же что называется, попался на этот крючок. И невольно насколько энергичным и оживлённым выглядит Локвуд вот сейчас. На время призрачного захвата он несколько минут находился на заросшем городском кладбище вместе со своей семьёй. Шёл навстречу той пустой могиле. Приближался рассвет. Мы стояли у ворот удивительной передвижной ярмарки Тафнала, ожидая ночных такси, которые развезут нас по домам. Бородатый Лиди который, судя по всему, очень приглянулся Кипс, предложила принести ему горячего чая. И сейчас он сам, Джордж и Холли, прихлёбывали его из пластиковых чашек, стоя втроём тесной группой. Я стояла чуть поодаль, плотно запахнув куртку и смотрела на юг, в сторону реки. Отсюда, между прочим, действительно была видна Темза, полоса цвета олова, тускло блестевшая в просветах между высокими трубами фабрик. Начиналось холодное утро. Подошёл Луквот, остановился рядом со мной. Мы оба помолчали, постояли, обхватив себя за предплечья, чтобы согреться, наблюдая, как выступая из утренних сумерек, становятся чёткими очертания города, встречающего свой новый день. "Я до сих пор не поблагодарил тебя, как следует", сказал наконец Луквот. "Ерунда. Я знаю, что ты для меня сделала". Прокатилась по воздуху на той чертовой трапеции. Вот и все, что я сделала, Локвуд. Я знаю. Я боюсь высоты. И это я знаю. Ненавижу трапеции. Ага. Пожалуйста, не заставляй меня впредь повторять такой нелепый и опасный трюк. Конечно, Люси, обещаю. Он криво усмехнулся и добавил: но знаешь, ты была великолепна. Это мне Холли сказала. И Кип тоже. Он успел увидеть самый конец твоего полёта. С того момента, как ты приземлилась на матрас. Он видел: "О, господи! Ты спасла мне жизнь". Ну да. Спасибо. Рукой в перчатке я вытерла у себя под носом, шмыгнула от холода. Мы не должны были так далеко расходиться, Локвуд. А тебя вообще не должно было быть на этом расследовании. Я ведь заранее предупреждала об этом тебя и Чорча. Вы были слишком уязвимы для той твари. Из того, что рассказал мне джурдж, я понял, что и ты тоже. Сав вздохом заметил Локвот. Да, верно. Я думал тогда о своих сестрах. Ну и тому по подобных вещах. Тварь почувствовала мою тоску и воспользовалась этим. А о чем думал ты, когда перед тобой появилась красавица? Локвот выше подтянул свой воротник, словно бы от холода. Я знала, что он ужасно не любит отвечать на прямые вопросы вроде этого. Честно говоря, я уж и не помню, сказал он. Ты был так сильно зачерован, когда я добралась до тебя. Ничего не видел и не слышал. И какое-то время продолжал, как лунатик, идти следом за ней, даже после того, как я сняла ей голову. Из открытых ворот ярмарки выкатили фургоны Депик, и мигая огнями и визжа тормозами, унеслись прочь. С флетом фургонами на своей машине выехал Барнс, печально помахав нам рукой из-за стекла. Лопвод подождал, пока всё стихнет, и только после этого заговорил вновь. Я знаю, ты беспокоишься за меня, Люси. Но на самом деле ты не должна этого делать. Такие вещи, как сегодня со мной, могут случиться с любым агентом. Да и сама в прошлом попадала в расставленные призраками ловушки. Разве нет? Вспомни хотя бы ту тварь с кровавыми отпечатками на лестнице или моего призрачного двойника в подвале под универмагом Эйкморв. Но всё закончилось хорошо, потому что тогда я помог тебе, а сейчас ты помогла мне. Всё правильно. Мы всегда должны помогать друг другу. Если мы будем это делать, то справимся с чем угодно. Вместе нам всё по плечу. Хорошие слова сказал Локвуд. Мне от них даже чуточку теплее стало. Очень хотелось верить, что он сказал это искренне. Когда мы вернулись на Портленд-Роу, жизнь покатилась по накатанной колее. Это означает, что сначала мы немного поспорили о том, кому из нас платить сегодня за такси. Потом нас скоро позавтракали, и Джордж, первым заняв ванну, принялся шумно, как бегемот, возиться там под струей горячей воды. Кипс и Хулле разъехались по своим домам. А чуть позже, когда утро начинало перетекать в день, Джордж, Локвуд и я уснули в своих кроватях. Когда я проснулась, время давно уф и перевалило за полдень, а первым, что попалось мне на глаза, был опрез банк. Она высовывалась из горловины моего рюкзака, небрежно повешенного на спинку стула в спальне. Рюкзак покосился, Опираясь на груду валяющегося на полу грязного белья, а призрачное лицо смотрело на меня сквозь стекло с таким отвращением, будто я только что пристрелила из дробовика его любимую бабушку. Как ни странно, эта картина вселила в меня бодрость. Я села на кровати и сонно покачиваясь щелкнула рычажком и начала разговор с черепа. В этот раз я тебя не выключала, сказала я позевовая. Это сделал призрак. Ну и что? Всё равно это твоя вина. Ты не должна была допустить, чтобы какая-то старая призрачная тётка тыкала своими пальцами в мою банку. Кто должен следить за этим? Ты или я? Хорошо, выпусти меня отсюда, и я сам буду охранять свою банку от всякой шушеры. Но я же не могу этого сделать, сидя внутри банки. Согласись. То, что произошло тогда, я объявляю твоей небрежностью и халатностью в чистом и неприкрытом виде. Ну ладно. Что ты как маленький, честное слово. Успокойся. Я почесала голову. Седые пряди в волосах и не думали исчезать, покрасить их в что ли. Слушай, неожиданно для самой себя сказала я. Меня очень беспокоит Локвуд. Локвуд? Удивился череп. Ага. Но ну, ты ещё меня знаешь. Я люблю Локву до как брата. Призрачное лицо перекосилось, пытаясь изобразить фальшивую заинтересованность и участие. А что с ним такое? Я вытянула вперёд ноги и начала покачиваться, балансируя на краешке кровати. Вспомнила Локву до таким, каким видела его на кладбище, и таким, каким он шёл следом за призрачной красавицей, тоже вспомнила. А ещё подумала о призрачном двойнике, о том, каким жутким. Пустыма внутри было его лицо, в которое я заглянула почти год назад в подвале универмага братьев Эйкмер. Двойник предсказал тогда смерть Локвуда и то, что он умрёт ради меня. Да. А ещё прошлой ночью был предсказывающий судьбу автомат. Он тоже меня мало порадовал. Иногда не могу понять, что им движет Локвудом, вздохнула я. Внешне с ним вроде бы всё в порядке, но мне кажется, что под этим внешним благополучием что-то кроется. Честно говоря, я не понимаю, к чему он стремится и боюсь, что это может быть нечто, ну, нездоровое, опасное. Я замолчала. Мой запал улетучился. Я уже сожалела, что вообще завела этот разговор. Что ж, как говорится, спасибо и на этом. Сказал Череп после того, Как так и не дождался от меня продолжения. Попытка искать в тёмной комнате чёрную кофту, которой там нет. Понятно, что всё непонятно. Ищи то, не знаю что. Я тряхнула головой, внезапно разозлившись на себя. О чём я только думала? Ну на что я рассчитывала? Рассказать черепу о родителях Локвуда или о заросшем травой кладбище? Абсурд. Бред собачий. А без этого действительно выходит какая-то ерунда. Я понимаю, тебе до лок вуда дела нет, сказала я. Просто я хотела спросить, может ты заметил что-нибудь? Я потянулась за полотенцем и резко закончила. Всё, забудь. Это неважно. Видишь ли, я совершенно забыл, что такое сочувствие, сказал призрак. Слишком много времени прошло с той поры, когда я ещё был живым. Я разучился чувствовать. Я перестал понимать мотивы, которые двифуют сывыми людьми. И наконец, я слишком плохо знаю Локвуда. Да, конечно. Всё в порядке, нет проблем. Пожалуй, мне нечего о нём сказать, кроме того, что он безрассуден, глубоко переживает свою личную утрату, что он замкнут, помешан на своей семье и совершенно очевидно ищет смерти. А больше чем мы с тобой, о нём вряд ли кто-то знает. Все остальные тофы без понятия, такие вот дела. Погоди, что ты сказал? Я застыла на месте с полотенцем в руках. Чух, ты не надо нести. Не ищет он своей смерти, не правда? Понимаю, тебе не хочется это признавать. Хорошо, опустим этот момент. Замнём, так сказать, для ясности. череп начал мурлыкать какую-то прилипчивую мелодию опереточную, наверное, но тут же оборвал её и продохнул хотя нет заминать это не стоит то, что лок вот ищет своей смерти известно не только нам с тобой это известно всем лишь что смерти это можно сказать его второе я а в последнее время этот вздик у него заметно усилился благодаря тому что случилось с вами обоими Я имею в виду ваш поход на другую сторону. У таких прогулок, знаешь ли, всегда бывают побочки. Призрак криво ухмыльнулся и прищурил глаза так, что они превратились в узенькие щелочки. А как же? Иначе почему, как ты думаешь, безжалостная красавица вчера ночью решила попытать счастья именно с тобой? Ты же не парень. Раньше я об этом как-то не думала, а вечеря был прав. Из всех потенциальных жертв призрачной красавицы была только одна девушка, все остальные парни. Впрочем, прав был череп или нет, его наблюдения и умозаключения как обычно разозлили меня. Не нужно мне было затевать этот разговор, сердито сказала я, наклоняясь над банкой. Прости, не подумала. А луквуду, если хочешь знать, есть ради чего жить. Ты так думаешь? спросил призрак, глядя на меня. И ради чего, фи, например? С кашей будь другом. Тут призрак сделал со своим свечением что-то такое, от чего его ихор побледнел, стал непрозрачным, матовым. И я обнаружила, что смотрю на своё собственное искривлённое, на выгнутом стекле лицо. "Ну так что?" сказал череп. Я выругалась и сказала, отходя от банки: "Ничего. Не собираюсь ничего объяснять какой-то древней гнилой костявке. И мне совершенно нет надобности гадать о намерениях Локвуда. Однако ты постоянно только этим и занимаешься, крикнул мне вслед призрак. Это ж и твоё хобби, можно сказать. А не хочешь со мной разговаривать, так выпусти меня из этой банки, и больше обо мне никогда не услышишь. Я захлопнула за собой дверь и ушла в ванную комнату. Когда я спустилась вниз, Джордж и Локвуд были в библиотеке. Локвуд по привычке перекинул свои длинные ноги через подлокотник кресла и, развалившись, читал газету. Джордж, сутулившись, сидел неподалёку и внимательно изучал небольшую пачку исписанных листов бумаги. На полу возле его ног лежали кусок клейонки и грязная бичёвка. Между прочим, за всё время после нашей стычки с сером Рупертом, Де Форт внесловом не обмолвился о пакете, который передала ему Флобоунс. А потом случилось столько всего, что я совершенно забыла спросить его про этот пакет, хотя и собиралась. Я плюхнулась в кресло. В библиотеке было холодно, поэтому здесь разожгли камин, который уже начинал весело потрескивать. Есть новости, сказал Локвуд из загадетного листа. Плохие или так себе? Плохие. Так себе и интересные. Иногда и то, и другое сразу. Но рассказывай, не тяни. Помнишь, на днях двёрджку упомянул про старого Адама Банчерча. А, это тот, который взбесился, когда узнал, что агентство Фиттес пытается его прикрыть? Верно. Так вот, он умер. Как? Попал в призрачный захват? Нет. Прошлой ночью на него напали. Кто напал? Что там на самом деле произошло, никому не известно. Банчерч возвращался под утро домой из рота Архита, где разобрался с одним lurker'ом. Шёл он один. На него напали, избили и бросили на улице. Нашли его только утром и отвезли в больницу, где он и умер. И никаких следов, разумеется, сказала я, бросив взгляд в сторону Джорджа. Возможно, полиция кого-нибудь арестует. Помолчав, ответил Локвот. Не знаю. Я ничего не ответила. Вряд ли до этого дойдет. Следующую новость я назвал бы зловещей, продолжил Локвот, откладывая газету в сторону. Мы получили официальное письмо от Депик. Завтра вечером все руководители маленьких независимых агентств приглашаются в дом Фитез, где мисс Пинелупа сделает важное сообщение в шесть часов вечера. Нас всех собираются закрыть? Об этом в письме ничего не сказано. Дела, протянул Джордж, не отрываясь от своих бумаг. Да, дела, согласился Локвуд. Кстати, у меня есть для вас ещё одна новость. Этим утром в театре ко мне подошёл инспектор Барнс и пожал руку. Совершенно на него не похоже, заметила я. Он в случае мне заболел? Локвуд посмотрел на свою правую ладонь. и сказал, вытирая ее о колено. Хочу надеяться, что нет. Вообще-то он поблагодарил нас за отличную работу. И это еще не все. Он мне кое-что передал. Локвуд протянул мне клочок бумаги, на котором было написано: Альма Террас, 17. Сегодня в 8 вечера. Он назначил встречу? Сказала я. Причем тайную? Усмехнулся Локвуд. Такую. а который не должен пронюхать из щеки из Депик. И сам Барнс не напишет о ней отчёт своим ужасным почерком. Значит, ты пойдёшь на эту встречу? спросила я. Думаю, мы все должны на неё пойти. Джордж, как ты думаешь, чего хочет Барнс? М-м. Джордж повернул к нам голову. Глаза его за стёклами очков ярко сверкали, однако взгляд был рассеянным, как у человека, который мыслями где-то далеко отсюда. Наверное, предупредит о том, чтобы мы не наживали неприятности на свою шею, для чего посоветует нам не совать нос куда не следует. Он взглянул на документы, которые держал в руке. Только поздно уж и нас об этом предупреждать. Что это у тебя, Шорч? спросила я. И почему Фло передала их именно тебе? Она время от времени выполняет небольшие расследования по моей просьбе. Я-то сам не всегда могу попасть в некоторые библиотеки, а у Фло такие необычные и обширные связи. Ты спрашиваешь, что это за бумаги, Люси? Свидетельства о смерти. Эдвард в почесал кончик носа. Это связано с твоим расследованием по делу Марицы Фиттис, уточнила я. И что ж это обнаружил? Пока я не могу говорить об этом, замялся Джордж. Всё ещё думаю. Спроси завтра утром. Ладно. Алматеррос, где инспектор Барнс назначил нам встречу, оказалась невозрачной улочкой на северо-западе Лондона, застроенной небольшими домами с закопчёнными сажей стенами. Вдоль её северной стороны тянулась цепочка старых, озаржавевших призраков ламп, без особого успеха сражавшихся с сгустеющими сумерками. Мы шли мимо них, переходя из света в тень и обратно, в поисках дома под номером 17. Окна первого этажа во многих домах были завешены занавесками из серебряной сетки сквозь которые на улицу падал неяркий мягкий свет ставни пока не закрывали поэтому иногда в окнах можно было увидеть неясные двифующие в глубине комнат фигуры ночь ещё не наступила но все уже вернулись в свои дома и на улице остались только агенты вроде нас инспектор Монтгомери Барнс Встал нас у ворот дома номер 17. Этот дом находился посередине между двумя призрак-лампами, поэтому топал в тени. Так что фигуру инспектора мы рассмотрели только тогда, когда подошли почти вплотную. За спиной barnса виднелся маленький домик, точно такой же, как и остальные дома на этой улице, разве что крохотная лужайка перед ним была очень ухоженной. На аккуратно подстриженной траве стояли глиняные гномы. Добрый вечер, инспектор, сказал Локвуд. Простите за опоздание. Ничего другого я от вас и не ожидал, проворчал Барнс. Впрочем, бы опоздали всего на полчаса. Можно сказать, что я польщён. Последовал неуклюжий обмен любезностями, во время которого мы ухмылялись инспектору с характерным для юности нахальством, а он посматривал на нас с характерным для немолодых людей неодобрением. Вместе с тем, сегодня в инспекторе Барнси была какая-то странность. Нет, внешне он был таким же, как всегда. Уныло опущенные усы, сгорбленные плечи, словно несущие на себе груз всех печалей мира. И только потом до меня дошло, что я впервые вижу инспектора без плаща и галстука. Он стоял в рубашке с закатанными рукавами и расстёгнутым воротничком. Итак, это дом номер 17. сказал Джордж, оглядывая строение. Мрачное, зловещего вида дыра. Можно не сомневаться, что здесь произошло что-то жуткое. Согласен. Скажите, вы собираетесь изгонять здесь бесов или что-то в этом роде, мистер Борнс? спросил Локвуд. А может, проще было бы снести этот старый сарай и засыпать солью? Он запнулся и спросил: "Почему вы так на нас смотрите, инспектор?" Потому что это мой дом, и я в нем живу, вздохнул Барнс. А теперь, полагаю, нам всем лучше войти внутрь. Он открыл входную дверь и придержал ее для нас. Выглядел при этом инспектор Барнс так, словно не радушно приглашал нас к себе в дом, а примеривался, не грохнуть ли этой дверью Джорджу по голове. Видя такое гостеприимство, мы поспешили молча проскользнуть внутрь. Прежде чем закрыть за собой дверь, Инспектор внимательно посмотрел направо и налево вдоль улицы. В ночной тишине горели призрак лампы. По близости никого не было видно, ни единой живой души, я имею в виду. Бёрн провёл нас сквозь узенький холл в тесную гостиную, всю середину которой занимал большой овальный стол из тёмного дерева, дубовый, наверное. Какое уютное гнёздышко, похвалил Локвуд. Ага. и очень красивый коричневый ковёр. Подхватил Чорт. И эти фарфоровые уточки на полке. По-моему, сейчас такой стиль снова входит в моду. Ладно, ладно, проворчал Барц. Не тратьте попусту слова. Просто садитесь и чувствуйте себя как дома. Я думаю, никто из вас от чая не откажется. И он направился на кухню, а мы тем временем начали рассаживаться за столом. Стулья оказались неудобными, жёсткими и похуфы, сидели на них редко. Столешницу покрывала пыль. Помимо уточек, другими украшениями были фотографии, запечатлевшие палогие зелёные холмы, туманные долины и старинные развалины. Эти пейзажи живо напомнили мне моё собственное детство, прошедшее вдали от Лондона. Вдалике зашумел вскипевший чайник, звякнули чашки и ложечки. Вскоре с кухни вернулся Барнс с подносом в руках. К нашему удивлению, к чаю нам подали шоколадное печенье. На этом официальная часть закончилась, и мы какое-то время молчали, прихлёбывая чай и посматривая на сидевшего во главе стола инспектора. Неловкое это было молчание. Да и вся наша компания производила довольно странное впечатление. То ли собрались верующие, чтобы вместе помолиться, то ли за стол сели карточные игроки. чтобы сразиться на деньги. Короче, атмосфера очень напоминала ту, что царит где-нибудь на окраине, а в гостиной, где неряшливо и безвкусно одетая женщина-медиум пытается вызвать духов. Мне очень нравятся эти фотографии, мистер Барнс, честное слово, сказала я. Не знала, что вы так любите природу. А вы ожидали увидеть у меня в гостиной фотографии полицейских дубинок и наручников? хмыкнул Барнс. Нет. У меня, знаете ли, другие интересы. А в общем, вы правы. Я люблю природу. Но я позвал вас не для того, чтобы обсуждать мои фотографии. Я хочу предупредить вас. Мы все промолчали. Подал голос только Локвуд. Предупредить? мистер Борнс переспросил он, прихлёбывая чай. Кажется, я выразился достаточно ясно. Инспектор немного помолчал. словно сомневаясь, правильно ли он поступает, но потом решительно откинулся на спинку стула. Сейчас очень много и меняется, и это, полагаю, вам хорошо известно. Перемены идут в ДПК, в агентствах. Большие киты, такие как агентство Фитис или корпорация Санрайз, гребут на проблеме огромные деньги и процветают, а мелкую рыбешку, то есть независимые агентства вроде вашего. они душат или заглатывают. Впрочем, не мне и не вам обо всём этом рассказывать. Ныне уж ни в летом подобных случаев было хоть отбавляй. И завтра состоится следующий акт этого спектакля, как я понимаю, сказал Локвуд. Да, в доме Фитис. И думаю, что вам после этого станет не легче, чем всем остальным. В принципе, это общее собрание, и на нём не будут приниматься новые правила, направленные персонально против вас, но Бёрнс по очереди посмотрел на каждого из нас, прищурив глаза. "ФДПик, до меня дошли слухи, что некие очень влиятельные люди недовольны вами и теряют терпение". "Некие очень влиятельные люди?" повторила Холли. "Как я понимаю, вы имеете в виду Пенелопу Фицс?" спросил Чёрч. Думаю, вы сами догадаетесь, о ком я говорю. Инспектор так сильно сжал губы, что они исчезли под щеточкой усов. Мне нет необходимости называть имена. О да, да, сказал Чёрч. И все же скажите, а? Надо же здесь никто не подслушивает, нет? Но ну, если только, конечно, он не спрятался в чайнике. Благодарю вас, мистер Кэббенс. Но вы проиллюстрировали мысль, которую я только что собирался высказать. Сурово взглянула на нас Барнс. Это та самая безопасность и неосмотрительность, которые доведут вас до беды. Что бы вы ни думали насчёт новых правил, по которым мы теперь вынуждены жить, невозможно отрицать, что контроль над всеми нами значительно усилен, в разы. Это подсказывает что сейчас лучше всего держаться в тени, и в первую очередь это касается вас, поскольку агентство Локвуд и компания УФА под колпаком. Это всё, что я могу сказать. Кто же против этого станет возражать? Улыбнулся Локвуд. Но мы не переступаем грань. Не-не. А неужели? Усмехнулся Барнс. Почему же в таком случае офицерам Депик приказано наблюдать за вашим домом на Портленд-роуд? Почему тогда в последнее время вами так сильно интересуется этот хлыщ, сэр Руперт Гейл? И почему Пенелопа Фиттис требует регулярно представлять ей отчёт о вашей деятельности? Вот как? Она требует? Это для нас высокая честь, сказал Локвуд. Нет, это для вас не честь. Вы сильно рискуете. Возможно, вы уже слышали о небольшом несчастном случае с мистером Банчерчем. Были и другие подобные происшествия. И я не хочу, чтобы такое случилось и с вами. Я не знаю, чем вы занимаетесь, но убедительно прошу, прекратите это всё. Мы не делаем ничего плохого или противозаконного, инспектор сказал Локвуд. Мы платим налоги. работаем по правилам, соблюдая все меры предосторожности. После наших расследований подавляющее большинство наших клиентов остаётся живыми. Вспомните хотя бы прошлую ночь в театре. Мы очень хорошо поработали. Лучизарно улыбнулся Локвуд. Банчэр Чёрч тоже хорошо работал. Мрачно покачал головой Барнс. Но честно говоря, не очень хорошо, вставил Чёрч. Он работал так себе. Вы не согласны? Да не в этом дело. Внезапно перешёл на крик инспектор и так сильно ударил кулаком по столу, что его чашка подпрыгнула на блюдце, расплескав по скатерти тёмно-коричневые чайные лужицы. Не в этом дело. Он перешёл им дорогу, и они его убили. Мы притихли. Барнстоуф замолчал и сидел, тяжело дыша. Ошеломлённым выглядел даже Дфорч. которого по большому счёту мало чем можно удивить. Вы пролили чай, инспектор, сказал Локвуд, передавая ему свой носовой платок. Спасибо. Барнс промокнул скатерть и уже гораздо спокойнее продолжил: Вы знаете, что мои полномочия в Депик теперь сильно урезаны. За последние год-два Penelope Fittis внедрила в наш департамент массу своих людей. И они всё прибирают к своим рукам. Разумеется, у нас ещё остались нормальные сотрудники. Их довольно много, но нас лишили почти всех прав. Я, например, теперь ставлю печати на документы, подшиваю их в папки, отдаю мелкие распоряжения, выезжаю на происшествия и так день за днём. Я потерял возможность самостоятельно влиять на ход событий, но из ума-то я ещё не вышел. Всё, что происходит, Я понимаю так же отчётливо, как то, что вы мне сейчас лжёте. Я вижу это по вашим глазам и по той позе, в которой сидит Кабенс, самодовольно улыбаясь, как раздувшаяся лягушка. Смотри не лобник, Кабенс. А если я вижу ваше неумелое притворство, то и другие легко могут раскусить вашу игру. Он закончил вытирать стол носовым платком и вернул его локвуду. Мистер Барнс А старуха начал Локвот. Все, чем мы занимаемся, можно назвать э, небольшими исследованиями. Мы можем рассказать вам о них и будем очень признательны, если вы окажете нам помощь. Я ничего не хочу об этом слышать, – перебил его инспектор, глядя на нас из-под нахмуренных густых бровей. Это важно, серьезно, это очень важно. Не хочу ничего знать, мистер Локвот. Вы на протяжении многих лет удивляете очень многих людей. Лично я ожидал, что вы и ваши агенты довольно быстро умрёте от призрачных захватов, но ваше агентство живёт и процветает. Бардs прикоснулся толстым пальцем к ручке своей чашки, осторожно повернул её на блюдце и добавил: Удивите меня ещё раз. Уйдите в тень. Притихните. Спрячьтесь. Дайте им забыть про вас. После этого мы еще довольно долго сидели молча вокруг стола в темной и пыльной комнате. Дайте им забыть про вас, повторил Барнс. Хотя боюсь, может быть уже поздно.